В последние десятилетия в нашей стране растет стремление к, возможно, более адекватному пониманию японского национального характера, особенностей японской культуры. И это не случайно. Укрепление связей со страной, переживающей бурный экономический рост, вызывает желание постичь и ее трудолюбивый народ, и ее самобытную культуру. Как оригинальное воплощение подобного стремления следует отметить работу профессионального востоковеда, писателя и дипломата Федоренко ковабата Взгляд в прекрасное». Встреча с выдающимся японским писателем оказалась прекрасным поводом для размышлений о японском характере, об ощущениях, которые испытывает европеец, сталкиваясь с бытом японцев. Так Федоренко говорит о прелести чистого пространства, скромной красоте японского дома, отмечает вежливость, гостеприимство японцев как важные черты национального характера. «Я подумал», вспоминает автор, «долго ли еще будет сохранять свою силу закон японского гостеприимства, не задерживать уходящего, не прогонять приходящего». Творчество Кавабаты натолкнуло Федоренко и на размышления об основах японского эстетизма. В художественном опыте Кавабаты ясно прослеживается влияние эстетических воззрений дзен, основанных на внутреннем созерцании. Дзен значит выявить все свои духовные силы и вступить в пределы «не я», пережить целостность мира. Состояние дзен, достигается медитацией, сидя в надлежащей позе, сосредоточить духовные силы на одном и обрести познание. Федоренко последовательно развивает уже на новом материале мысли, высказанные им в предыдущей его книге Японские записки словно выверяет и уточняет прежние впечатления, создавая глубокую и продуманную картину современной, тесно связанной с традициями японской действительности. Несколько под иным углом зрения смотрит на Японию Овчинников, автор оригинальной очерковой книги «Ветка Сакуры». Собственные впечатления журналисты как бы подкрепляются соседством разнообразнейших материалов – исследовательских, художественных, старых и современных, и все это в совокупности создает образ многоликой Японии, которая только постепенно, отдельными сторонами своими, открывается заезжему наблюдателю. Особенно ценной в плане интересующих нас вопросов представляется работа Арутюнова и Светлова «Старые и новые боги Японии». Авторы, в доступной для широкого читателя форме, излагая историю развития и функционирования основных японских религий, красочно повествуют о различных сторонах японской национальной психологии. Это в значительной степени удается им благодаря личному знакомству со страной, непосредственным наблюдением, вынесенным из путешествий по Японии. Размышления и суждения Арутюнова и Светлова помогли авторам настоящей книги полнее представить систему социальной регуляции поведения японцев, которая освещена во второй главе. Книга Светлова «Путь богов» дала возможность уточнить имеющиеся у нас точки зрения на японский синтоизм. Автор развертывает панораму синто в японской истории. Он показывает истоки религии, прослеживает ее становление и закрепление в качестве идеологии японского государства. В книге приводятся многочисленные факты синтоистских обрядов. Читатель узнает, что японец на протяжении своей жизни постоянно обращается к помощи синтоистских божеств. В храмы люди приходят, чтобы подвергнуть себя обряду очищения. Синто для Японии – это не просто религия, а образ жизни. Заметный вклад в исследование проблематики психологии японцев внесла книга Королева «Вопросы энтопсихологии в работах зарубежных авторов». По существу, это первый в советской литературе опыт систематизированного критического анализа существенных вопросов зарубежной этнопсихологии и, в частности, исследований о японском национальном характере. королёв проделал кропотливую работу по отбору наиболее ценных научных материалов, проанализировал основные зарубежные направления этнопсихологических исследований. Наряду с этим книга содержит интересные положения, важные для раскрытия проблемы японской этнической общности. В частности, нами были учтены приводимые автором доказательства того, что психический склад конкретной нации представляет собой совокупность ряда природно-биологических факторов и накопленных за длительный исторический период преемственно передаваемых особенностей. Следует упомянуть также и о книге Латышева «Япония наших дней», в которой представлена развернутая картина социальных процессов современной Японии. Обильный фактический материал – вот тот фон, на котором воссоздаются политические и бытовые сцены японской действительности периода превращения Японии в один из трёх капиталистических центров мирового экономического соперничества. В книге прослеживается влияние научно-технической революции на возникновение и распространение в Японии так называемой массовой культуры – телевидения, комиксов, рекламы, кинобоевиков – всего, что создает в Японии атмосферу западности. Однако японцы, считает Латышев, все же остаются японцами, находя в себе силы противостоять этому половодью бездуховности, и опору для противостояния обретают они в традиционной культуре, воплотившей национальное самосознание и национальные чувства народа.